А чем дальше, тем все будет сложнее. Потребуется доказательство, что Лара целилась в него, а не в Карнакова. Но и этим дело не ограничится. Часть ответственности будет с Лары снята, но она будет подлежать судебному преследованию за оставшуюся часть. Разумеется, он всеми силами этому воспрепятствует. А если дело будет возбуждено достанет заключение психиатрической экспертизы о невменяемости Лары в момент совершения покушения и добьется прекращения дела. За этими мыслями Комаровский стал успокаиваться. Ночь прошла. Полосы света стали шнырять из комнаты в комнату, заглядывая под столы и диваны, как воры или ломбардные оценщики. Наведавшись в спальню и удостоверившись, что Ларе не стало лучше, Комаровский от Свинтицких поехал к своей знакомой юристке и жене политического эмигранта Руфине Анисимовне войт Квартира в восемь комнат была теперь выше ее потребностей и ей непосредством. Она сдавала в наймы две комнаты, одну из них, недавно освободившуюся Комаровский снял для Лары. Через несколько часов Лару перевезли туда в лихорадочном жару и полуобморочном состоянии. У нее была нервная горячка. Руфина Анисимовна была передовой женщиной, врагом предрассудков, доброжелательницей всего, как она думала, и выражалась положительного и жизнеспособного. У нее на комоде лежал экземпляр эрфуртской программы с надписью составителя. На одной из фотографий, прибитых к стене, ее муж, мой добрый Войт, был снят на народном гулянии в Швейцарии вместе с Плехановым. Оба были в люстриновых пиджаках и панамах. Руфина Анисимовна с первого взгляда не взлюбила свою больную квартирантку. Она считала Лару злостной симулянткой. Припадки Лариного бреда казались Руфине Анисимовне сплошным притворством. Руфина Анисимовна готова была побожиться, что Лара разыгрывает помешанную Маргариту в темнице. Руфина Анисимовна выражала Ларе свое презрение повышенным оживлением. Она хлопала дверьми и громко напевала вихрем, насяс по своей части квартиры, и по целым дням проветривала у себя комнаты. Ее квартира была в верхнем этаже большого дома на Арбате. Окна этого этажа, начиная с зимнего солнца ворота, наполнялись через край голубым светлым небом, широким, как река в плаводе. Ползимы квартира была полна признаками будущей весны, ее предвестиями. В форточке...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 его богатства. Когда Виктор Иполитович ударом на жар откроил надвое звонко хряснувшее темно-зеленое круглое диво с ледяной сахаристой сердцевиной, у Лары